Глава 16. «Может, никуда не пойдем?» — малодушно начала я и тут же услышала с сожалением «Нет, хотя ты сплошное искушение, Нике. На светский прием мы все же собрались, правда, пришлось заново накладывать макияж. Уже не так ровно, как это было усиль, и просто расчесать волосы. Вышло не очень, но зачарованный вечерний туалет здорово помог исправив мои косметические и парикмахерские недочеты. Зато счастливый блеск в глазах был мой, собственный, шальной. И такой ни одному заклинанию не под силу сотворить. До флорнийского посольства, где и проходило мероприятие, домчали на бешеной скорости. Благо Дэн оказался отличным водителем, а машина, которую он взял по сегодняшнему случаю, быстрой. Наше авто затормозило у самого начала красной ковровой дорожки. Дверца открылась, я глубоко выдохнула и ослепительно улыбаясь подала руку Стилу, который галантно помог мне выбраться из салона. Вместе мы поднялись по высокой мраморной лестнице. Вот только меня не покидало странное чувство. Это была даже не интуиция, а скорее беспокойство. Я списала это на волнение перед встречей с мисс Стилл, и мистером Стилом Старшим. «Все будет», — начал был Аден, склонившись ко мне. Его дыхание щекотало мне шею, вызывая приятные мурашки. «Только не говори хорошо, потому что хорошо оно точно не будет. Твои родители будут в ярости от того, что ты задумал», — прошептала я в ответ. «Я хотел сказать, что все будет феерично», — хмыкнул Мак и одобрительно добавил, глянув мне в район декольте. «Хорошо, что ты надела защитный родовой артефакт». «Дважды в ярости», — поправилась я. Перешептываясь, мы добрались до верха лестницы и вошли в высокий арочный проем. Миновали крытую анфиладу и попали в зал. Я на миг обомлела. Еще ни разу мне не приходилось видеть столько аристократов вместе. И главное, я никого из них не знала. И если бы не Дэн, наверняка бы растерялась. А вот Стил, в отличие от меня, со многими раскланивался, приветствовал. Мне оставалось лишь улыбаться и знакомиться, знакомиться, знакомиться. Спустя час в голове была уже мешанина из имён и лиц. Но двух главных, ради которых мы и пришли, всё не было. Родители Дена задерживались. А я нет-нет доловила себя на том, что глаз не спускаю с входной двери. Не укрылось это и от Стила. «Потанцуем», — предложил он. Мне ничего не осталось, как согласиться. Хотя с балетными па я была не очень-то и в ладах. Оркестр заиграл медленную, лиричную, тягучую, как патока, мелодию. И я заскользила, подхваченная любимым по паркету. И в круговерте вечерних платьев и фраков вдруг выхватила смутно знакомую фигуру. Постаралась приглядеться. Странно. Черты лица были совершенно иными. Но я могла поклясться, что это Толья. Он целеустремлённо спешил за каким-то господином, словно преследуя. «Кто это?» Я указала кивком на джентльмена, за которым следовал Толья, и... Дэн сбился с шага, затем выругался так, как на светских приёмах делать явно не полагалось, и зло выдохнул. мор псих». «В каком смысле?» «В прямом. Тот, за кем он пошёл. Эскобар». У меня в голове словно щелкнуло. Мы во флорнийском посольстве. Олов Эскобар. Флорнийец. Неужели Толье каким-то образом узнал, что тот, кто может быть замешан в исчезновении его тети, сейчас здесь, в столице? Вот демоны. Может же быть дипломатический скандал. И в этот момент в дверях показалась чета стилов. Я растерянно посмотрела вслед Мору. На выход на удаляющуюся спину Мора Как насчет того, чтобы познакомить меня с твоим отцом чуть позже, а пока предотвратить намечающийся международный конфликт? Ники, ты готова отговориться чем угодно, даже урегулировать политический конфликт и предотвратить переворот в стране, лишь бы не знакомиться с моими родителями? заметил Дэн. Знаешь, заговоры как-то легче раскрывать и не так нервно, призналась я устремляясь в ту сторону, куда ушел Мор. «Могу сказать то же самое по поводу свадьбы. Проще убить целый кагал наемников экстракласса, чем довести тебя до алтаря». Но, несмотря на ворчание, Дэн последовал за мной. А мне оставалось только помалкивать, потому что крыть было нечем. У стража имелся опыт сражения с ликвидатором, и он знал, о чем говорил. «Мы покинули зал» оказавшись в полутемном пустом коридоре с высоким стрельчатым потолком. Я была отчаялась, что Толья успел уйти, и мы не сможем его теперь найти. Но тут послышался едва различимый звук, настолько невнятный, что и не распознаешь, что это. Но мы, не тратя ни секунды, поспешили на него. Дверь была неплотно прикрыта, и в узкую щель я смогла разглядеть мора, стоявшего боком к входу, и профиль собеседника. Судя по всему, это и был олов Эскобар. Высокий жгучий брюнет, чьи тёмные волосы щедро разбавила седина. Хищный взгляд чёрных, как провалы в бездну глаз, пугал. Даже если смотреть на его обладателя сбоку, как я, через дверную щель. Но Толье не дрогнул. Когда Мор задал вопрос, в его голосе не было ни капли страха. «Где она?» «Всего два слова. Но сколько за ними было всего?» «О ком вы, молодой человек?» Чуть насмешливо растягивая гласные, уточнил Эскобар. «Алерин Толье», — твердо ответил Мор. «Впервые слышу это имя». Тут же нагло усмехаясь парировал флорнеец. «Вы, молодой человек, меня с кем-то явно спутали. Верно, это ваша подружка, которую вы приревновали?» «Ничего страшного, такое часто бывает с юношами в период полового созревания», намекая на то, что Мор не в себе, произнес Эскобар. «Странно», — чуть насмешливо протянул Толье. «А вот доказательства». При этих словах Мор положил на стол, что стоял рядом с ним, плотный конверт серого картона. «Говорят об обратном. Или хотите сказать, что вам не знакомы. Альставия». Анабель, Мелинда, Алиния. У меня есть записки, адресованные им. Записки, выведенные вашей рукой. Любая магическая экспертиза это подтвердит. О смерти девушек и подтверждать не нужно. Как и то, что вы в них замешаны. Сопляк!» Зло, явно выходя из роли благодушного иностранного посла, выдохнул Эскобар. «Сколько ты хочешь за то, чтобы я никогда больше тебя не видел и не слышал чушь, которую ты сейчас молол?» Судя по всему, Мора приняли за ушлого шантажиста. Толь я не стал разочаровывать, назвав цену, от которой в других обстоятельствах я бы присвистнула, но сейчас и сдержалась. И увидела, как Эскобар спрятал руку за спину, и в его ладони вспыхнуло смертельно опасное проклятие. «Темное». Подобным в меня зашвырнули чуть меньше недели назад, в переулке, когда попытка покушения на мосту с треском провалилась. Только тогда нападавший использовал артефакт. Сейчас же запрещенные чары творили прямо на моих глазах, не пользуясь заготовкой. Я хотела было закричать, предупредить Мора, но Дэн перехватил меня, остановив буквально за миг до того, как я закричала. «Подожди» шикнул Стил и взглядом указал на сжатую в кулак руку Мора. В ней блеснула грань записывающего кристалла. Вот только навряд ли две фразы, ничего не значившие, можно было использовать для обвинения. Эскобар ответил столь обтекаемо, что можно было подумать, он не поддался на шантаж, а лишь хочет, чтобы назойливый парень больше никогда не докучал ему. Это доказал бы любой начинающий адвокат. А у Эскобара наверняка юристы были очень опытными. Но если ждать, на Мора нападут. А я не хотела быть свидетелем на судебном заседании в процессе по убийству наследника лорда Толья. Я хотела видеть Мора живым и, по возможности, здоровым и... Я услышала почти беззвучный щелчок пальцев и, медленно повернув голову, увидела, как рядом со мной поднимается Лирин точно такая же, как на гравюре из ее личного дела, которое мы обнаружили в архиве. «Прикрой меня», — произнес Дэн мягким женским голосом. Да уж, в мастерстве иллюзий Муру было далеко до стража. устила получилась превосходная иллюзия, которую не отличишь от живого человека. И пока я ошарашенно глазела на ожившую Толья, у которой по прихоти мага появились птицы, Небольшие морщинки, выдававшие возраст. Стил толкнул дверь со словами. — Значит, моя судьба — это чушь? — произнес напевно Дэн, вернее Лирин. — Лири! — вырвалась у Эскобара. Но это было не восклицание человека, узревшего мертвеца, потому как в нем не было ни капли ужаса, скорее недоумения. Почему она именно здесь? — Ты же должна быть в башне! Миг безмолвия, во время которого посол понял, что выдал себя с головой. И проклятие, что жглоть мой его руку, сорвалось в полет с кончиков пальцев. Мор не успевал выставить щит, как и Дэн, но стил успел сделать другое. Сырой, неоформленной в заклинание силой, он сбил темную магию. Та впечаталась в стену черным пятном, которая тут же начала разрастаться — превращая в пепел и тлен все вокруг себя. Быстро переползла на паркет и начала подбираться к Толье, но тот этого не видел, как и Дэн, с которого слетел морок. Они оба защищались от атакы Эскобара, который призвал запрещенную магию крови. Фларнеец был силен, демонски силен, и это была отнюдь не метафора. Тело темного мага начало меняться, превращаясь в темную сущность. «Сдвоенный щит!» заорал Дэн, понимая, что поодиночке им не выстоять против того, кто продал свою душу исчадиям пекла. Демоны. Против них и боролись стражи. Когда случались прорывы, то бывало эти твари вырывались в наш мир. И тогда отряд из пяти-семи опытных боевых магов направлялся на отлов и ликвидацию этих исчадий пекла. Но сейчас матерому демону, которому хватило сил, Столько лет скрываться ото всех противостояли двое, Дэн и Мор, выпускник и первокурсник, и у них не было шансов, и даже вместе со мной. Но я, прекрасно понимая, что умру, если вступлю в бой, не могла поступить иначе. И кинув тревожный клич, я переступила порог кабинета и швырнула в демона атакующим заклятием. Простым, на сложное плетение времени не было но максимально мощным, призвав все ледяное пламя, что было во мне. От удара тварь протащила до противоположной стены. Дэн с Мором ударили слажено, не давая Эскобару, точнее, тому, что от него осталось подняться с пола. «Ники, — Никки, слияние! — приказал Стил, и я, не задумываясь ни на минуту, подчинилась. Несколько шагов, что разделяли меня и Стила, я преодолела прыжком и положила свои ладони на его плечи, отдавая магу весь свой резерв, без остатка. Слияние сил редко практиковалось среди чародеев. Для него должна была быть не только полная уверенность в партнере, но и единение стихий, а еще готовность открыть свой разум все его закоулки, ведь сливалась не только сила, но и разум, воспоминания, мысли, чувства. Двое становились друг для друга открытой книгой. Удар магии, моя сила, мастерство Дена. Я чувствовала, как внутренний ледяной огонь, выжигая мои энергетические каналы, струился в стила. Но я понимала, что если разорву эту связь, поддамся боли, то мы все умрем. Долг стража защищать людей. И я сейчас защищала, как могла, отдавая всю себя, без остатка, Перед закрытыми от напряжения глазами заолел кровавый рассвет. Я упрямо до крови закусила губу, молясь про себя, чтобы сил хватило, и... Раздался агонизирующий крик, от которого содрогнулись стены. И тут же Дэн обернулся, заставляя меня разорвать связь. И я услышала. Мы справились. Я открыла глаза. Кабинет превратился в руины. Рядом с окном зиял огромный провал захвативший не только эту комнату, но и соседнюю. А прямо в книжном шкафу разверзлась дыра в мой рост, через которую были видны соседние покои и, точно такое же круглое, словно тараном пробитое отверстие. И, сдается мне, этот магический таран прошил все здание посольства насквозь. Во всяком случае, я точно насчитала два десятка комнат, который соединял этот авангардный сквозной проем. На полу лежал полуобугленный конверт из плотного коричневого картона. Тот самый, шантажерский. И он был пустой. Захотелось истерично рассмеяться. «Ну, Мор, провокатор!» Я посмотрела на Толья. Тот, поймав мой взгляд, лишь лихо подкинул записывающий кристалл и произнес, кажется, сам до конца не веря. Она всё-таки жива. Но если приятеля волновала судьба тёти, то Дена моя. «Ты как?» — спросил Стил. Я сделала несколько шагов в сторону, прислушиваясь к себе и оглядывая учинённый беспорядок. «Кажется, теперь во Флорнийское посольство мне путь заказан». «Знаешь, теперь мне кажется не так страшно знакомиться с твоими родителями», — попыталась я пошутить. И тут груда угольев, в которую превратился демон, шевельнулась, и из нее вылетел хвост жидкого смертельного огня и устремился на меня. Я была полностью опустошенной. Сил отбить атаку не было, да что там, даже пошевелиться. Мор ударил в груду угольев запоздавшим заклинанием. Дэн ринулся на перерез огненной плети, но он не успевал. Протубиранец ударил меня по груди. Последнее проклятие умирающего демона. Его месть, которая должна была в следующую долю секунды рассечь меня на две части и... Удар страшной силы, выжигающий меня насквозь, подарил мне ощущение, словно вспарывает грудную клетку. Я загорала от боли и не сразу поняла, что это не от демонического протуберанца, а от защитного амулета, который, раскалившись до бела, Принял на себя основную силу удара, но не всю. Часть темной магии отразилась, и Стил, который устремился на перерез атаки, попал под ее рикошет. Я, отброшенная на пол, увидела, как Стил упал рядом. Не знаю, откуда нашлись силы подняться. Протянула руку, чтобы дотронуться до него. Но Мор меня опередил. Деловито приложив пальцы к сонной артерии, приятель заключил. Жив и кажется невредим. А из глубины коридора послышались топоты голоса. Моё тревожное заклинание сработало по всем правилам сигнализации. Маги спешили на помощь. Успели они, правда, уже к тому моменту, когда всё закончилось. Но мне было плевать. Самым главным сейчас было, чтобы Дэн очнулся. Я молила об этом божественного провидца, и Стил открыл глаза. Сфокусировал на мне взгляд словно видев первый раз, и хрипло спросил, «Кто ты такая?» Конец второй части. Для вас читала Валерия Егорова.